и покупает на них красотку-француженку. Восхитительная сцена! Кокотка-бланш лежит в постели и высовывает ножку. Про этот особенный пунктик, Федор Михайлович, я уже говорил. Ну же, хочешь увидеть Париж? Скажи, наконец, что такое учитель? Ты был очень глуп, когда ты был учитель. Где же мои чулки? Обувай же меня, ну! Она выставила действительно восхитительную ножку, смуглую, маленькую, неисковерканную. Как все почти эти ножки, которые смотрятся такими миленькими в ботинках. Я засмеялся и начал натягивать на нее шелковый чулочек. мадмозель Бланш между тем сидела на постели и тараторила. Здесь Ники на терпение лопнуло. Он больше не мог выносить это отвратительное и, главное, бессмысленное словоблудие. «Перестаньте издеваться!» Саша такую муку выдержала. Вы обещали сказать, где рукопись, а сами... — Да я уже почти все сказал. Осталось только про Рарикон. Морозов засопел, не очень старательно имитируя оскорбленные чувства. Хотел подать красиво, изящно, с выдумкой. Всю ночь готовился. Но раз вам не втерпешь, конец лекции скомкаю. Он на несколько секунд замолчал, щурясь. Потом скороговоркой выпалил... Немфетка минус дурацкое уменьшительное, плюс город, где родился император-эпилептик. Теперь уже совсем все. Что? Николас и Саша переглянулись. Собирался сформулировать поясней, но вы сами виноваты. Перебили меня. Катитесь к черту, я спать буду. Больной вытянул шею и заорал. Санитар, в кровать хочу. Больше они из маньяка ничего не вытянули. Саша выглядела совершенно потерянной. Я ничего не поняла. — Какие-то камешки куда-то полетели. Что это такое? — В стихотворении закодировано местонахождение тайника, где ваш отец спрятал перстень. Думаю, зарыл где-то, и никакой приметной вехи рядом нет, иначе не понадобились бы все эти указания влево, вниз, на восход. — А рукопись? — Лекция. Это тоже была загадка, но как ее разгадывать? — шепнула она, когда выходили из палаты. — Ничего, как-нибудь, с фальшивой бодростью уверил ее Ника, это моя профессия, пока не найду ответа, не сдамся. Девушка вдруг ни с того ни с сего всхлипнула. Простите меня, я такая плохая, меня Бог накажет, я знаю. Из-за 300 долларов, что ли? Фандорин полуобнял ее за плечо. Так вот из-за чего вы себя ужасной грешницей считаете и все у Бога прощения просите? А по-моему, вы святая, честное слово. Она вырвалась, побежала прочь по коридору, утирая слезы. «Таких девушек на свете больше нет», — думал он, глядя ей вслед. «Раньше, во времена Федора Михайловича, были, но давным-давно появились Лишь одна каким-то чудом уцелела». Гм-гм! Раздалось откуда-то сбоку глуховатое покашливание. У окна стоял севухинский телохранитель, почти сливаясь с коричневой шторой в своем строгом костюме. — Господин фандорин Ну и взгляд. Мороз по коже. Олег Аркадьевич просит вас заглянуть к нему в палату. И, не дожидаясь ответа, пошел вперед. — Ни те, ни сомнения, что Николас может за ним не последовать. Ника разозлился. — Надо же, Олег Аркадьевич, не идти, что ли, за этим, а за зеллы? Пусть знает свое место. Но вспомнил худенькое личико малолетнего гения. И стало жалко паренька. — Пошел. Спустились на первый этаж, пересекли широкий центральный коридор, зачем-то вышли во внутренний двор. Оказалось, что палата спонсорского отпрыска — отдельное здание, разместившееся в глубине сада. Собственно, не здание, а что-то вроде ангара, очертаниями и размером напоминающего крытый теннисный корт. «Как же он тут без окон?» — спросил Ника у спины телохранителя. Игорь не ответил. То ли щел ниже своего достоинства, то ли не любил попусту болтать языком, Все равно, минуту спустя, посетитель увидит все сам. Наследник вольного каменщика устроился в гигантской палате своеобразно. Свет проникал сверху через застекленный потолок. Вдоль металлических стен тянулась галерея, в которой вела легкая лестница. Там, наверху, все было залеплено яркими афишами и постерами с изображением Бэтменов, Бэкхэмов и прочих персонажей современного подросткового пантеона. Внизу же. Без какой-либо системы и видимой логики была расставлена разномастная мебель и аппаратура. Несколько столов, железные и кожаные стулья на колесах, компьютеры, акустические системы, еще какая-то техника —